Глава 25. Глазами демона Что определяет термин «мужчина»? Если мужчина ведет себя так, как будто ему наплевать, ему и вправду наплевать. Если мужчина захочет с тобой встретиться, поверь, он встретится. Если он захочет быть с тобой, он с тобой будет. Стайлс Маро, ненаследный принц Херонской империи, ректор Академии Ним. Демон присел рядом с сияющим камнем, и устало откинул волосы со лба. «Заварила ведьма котел. Весь Сарур теперь его осилить пытается». Моро покачал головой и вперился немигающим взглядом в мерцающую сферу, на месте которой еще каких-то два дня назад стояла Есения. Стайлс неплохо изучил устой земли, чтобы зарубить себе на носу. Что решила и Номерянка, то обжалованию не подлежит. Себе дороже мешать ей осуществлять задуманное. Тем более, если это задуманное спасение целого народа. Ильяр давно их общему с ректору отцу мозг выедал десертной ложечкой насчет гарпий. Но даже самый главный демон Хирона не мог в этом помочь. Купол снять способны только ведьмы. А их на Царуре не осталось. Все правители сошлись во мнении, что отдать бразды правления жрецам в отношении их совсем не маленькой резервации уже достаточно, чтобы очистить совесть. Кто же знал, что помимо бонуса плодовитости, кое-кто из свободных пользуется гарпиями втихую? Неслыхано. Кормиться без разрешения, да еще и такими кадрами. Губы ректора обнажили острые клыки, и с языка мужчины слетели едва слышные проклятия на древнихерсонском. А потом демон улыбнулся, вспоминая, как прибывшая первой делегации титанов и титанит в составе пяти человек. Велела схватить за горло герцога Бейкера и его приближенных. Теперь Гэри так легко не отделается от наказания. Конечно бы, если это он пользовался услугами обычных троллей или других рас Сарура, добровольно сдающих кровь вампирам. Мера правонарушения была бы куда меньшей. Но Гарпии... Это женщины сами по себе бесценны. чтобы там о демонах и остальных визитерах с Скарлона? Киселева не думала. Гарпи – единственный, кто купался в золоте и имел все привилегии от магического общества за свои услуги, не ударяя пальцем о палец. Да, с детьми прощаться женщинам было тяжело. Но первенцы несли генетический код отцов. А значит, под куполом не могли оставаться дольше одного года, теряя здоровье на глазах. То же самое происходило и с детьми Гаргулей, несмотря на то, что мужчины могли выходить за пределы охранного занавеса Скарлона. Почему они не спешат покидать городок Гарпий – другой вопрос. И на него ответить могут только сами каменные глыбы. Сгусток света приятно мигнул, притягивая внимание, и демон самопроизвольно улыбнулся. «Какая она… необычная, тихая, неприметная. А сколько от этой намерянки проблем, если уж она чем-то загорится…» Стайлс бывал часто на земле, то ли это рейд по потерянным полукровкам. То ли визит за компанию с Элем его женой. Но демону нравилось изучать быть чужой расы, у которой в какой-то момент все пошло задом наперед. Мужчины обмельчали, переходя с физического труда на умственный. Если вообще не на компьютеризированный. Женщины, наоборот, стали сильнее. Заменяли мужчин буквально везде. То ли это плоды эмансипации, то ли это сама эмансипация, плод мужского ухода от привычной им деятельности. В любом случае, женщина-научно-техническая революция закалила на высшем уровне. Наверное, поэтому, урвав себе свою собственную намерянку, вместо того, чтобы пытаться заставить ее жить по правилам нового мира, Маро во всем потакал Киселеву, любуясь ею со стороны. Он мало что понимал в ее поступках и упрямстве. Однако такая уже родная раздражимость не мешала ему любоваться девушкой со стороны. Демон сам не понял, когда ему в голову пришло выставить свою собственную студентку невесткой. Одно он знал точно. То, что Есения ведьма, а значит, настоящая правительница Сарура, тут совершенно ни при чем. Не имеет смысла скрывать, что средний сын демона всегда был падок до власти. В юношеские годы совершил немало глупостей, чтобы подорвать авторитет кронпринца. Участвовал даже в одном заговоре против отца несмотря на то, что сам очень любил и уважал батюшку. Благо, что у него было время все обдумать и задавить восстание в зародыше самому. Иногда Стайлсу казалось, что Зизран Маро все знал. На тот момент, когда демоненок вырос и поумнел, казаться перестало. Он это теперь точно знал. Его отец видит и слышит все. У него сотни ушей и тысячи глаз. Не умудрено, что Соломон с детства грешила тем же. Девочка в этих шпионских кулуарах жила. Некого винить за такое пристрастие осмотрительную и пытливую принцессу. Когда пришло время первой кровной дуэли, где Лоику старшему брату Моро положено было доказать народу, что он не просто первенец, но и единственный, кто достоин трона. Стайлс был готов сменить его. То, что звезды сложились иначе, и отец после поражения второго сына попросит его занять должность магистра боевых искусств, это было точно насмешка. Сейчас, вспоминая дела минувших лет с высоты своего возраста, Стайлз лишь криво улыбался. А вот на первых порах педагогической деятельности на занятия магистра Моро шли как на казнь. Зато какого уровня достигали выпускники факультета элитных. И Херон доволен, и злость на самого себя пропала, уйдя на задний план. Только когда Соломон выросла и поступила к нему в академию, память о проигрыше всколыхнулась. Стайл знал, что сестре с ее даром придется тоже ступить на арену, чтобы провести кровный поединок с Лойком. Отец как бы не любил дочь, а не позволит своим придворным шептаться и пускать слухи, что действующий наследник слаб. И тут, конечно, магистр не удержался от мести. Натренировал Солу так, что сестра даже отцу могла конкуренцию составить. Все дар отнимающий. Девушка, как вампир или Энер, вытягивала резерв своего оппонента. В копии с ведической подготовкой старшая принцесса превращалась в машину для убийств. Когда пришло время, девушка проиграла поединок, Стайлс был в шоке. Даже переход на должность ректора его не смогла успокоить. Только разговор с отцом, который спокойным, как всегда тоном, объяснил ему, что дочь проиграла намеренно, и причину он понять сам не может. Немного утихомирил внутренний пожар негодования. Обида, правда, никуда не делась но и она просуществовала недолго стоило сестре заявиться в его академии и все объяснить времени на недовольство не осталось жуткая история полной глупой таинственности как по мне демон скривился но еще один блик молочного эллипса и улыбка на губах ректора нима стала куда приятнее да то ли дело киселева все вываливает напрямую никакой утайки Принимает решение громко и со всей разумностью. не свойственной даже женщине ее лет. Тридцать два. Да в ее возрасте их демоницы только находят пары. И не всегда, кстати, выходят замуж. Стайлс поморщился, но тут же тихо засмеялся. Именно это заставило меня застолбить намерянку. И это при всем при том, что я даже не подозревал, что есть обладает такой же уникальной репродуктивной системой, как Гарпи. И это было правда. И номерянка покорила сердце привыкшего к неукоснительному послушанию окружающих демона. Марова настолько восхищался ей, что даже был готов отказаться от собственного продолжения. И все следил за ней наблюдал, чтобы студентка Киселева ни в чем не нуждалась. Чтобы девушка смогла вобрать в себя все, что поможет, а мир заставит с ней считаться. Поход на руины запретного дворца был один из таких жестов. Кто же знал, что представшие перед Есенией возможности заставит девушку уйти в себя». Но подвернувшийся обмен «Спасибо отцу» расставил все по местам. Осталось только доказать малышке, кто самый надежный из всех и болтовней или глупым флиртом тут не обойдется. А вот выполнение отданных перед ритуалом поручений самое то. «Ректор Маро Из темноты священной чаще появилась Лорин. «Вы тут?» «Тут», строго ответил демон поднимаясь с упавшего заросшего мхами дерева. Как обстановка в Скарлоне? Титанов разместили. Они ждут пробуждения Сии. Упоминание гарпии статуса Еси вызвало на губах Мороу ухмылку. Оборотней и гаргули попросили удалиться. О, кстати, ваши магистры прибыли из Нима. Я так поняла, им велено поставить щиты? Всё верно. Вам бы самому проконтролировать. Для этого в Скарлон явился мой зам. Отмахнулся Стайлс, разворачиваясь к блондинке спиной. «Что Смелин? «Ее охрана жрицы никому не доверили. Сами следят. Сантия держит руку на пульсе». «Правильно делает. Лорин, скажи, ты действительно веряешь свою жизнь и преданность Есении?» Стайлсу не требовалось смотреть девушке в глаза, чтобы узнать, правда она говорит или нет. Для использования своего тайного дара, менталиста, достаточно было надавить на сознание Гарпии чтобы почувствовать фальш «До последнего вздоха!» – решительно ответила Орта, делая шаг к камню, словно еще раз клянется в верности. Моро улыбнулся. «Я попрошу отца, чтобы он разрешил тебе посетить заброшенную территорию ведьм. Ты наследница Фурии Это лучший подарок для Киселевой». «Но мы выбрали ее нашей сеей растерянно моргнула блондинка, встречаясь взглядом с высоким мужчиной-демоном. А тот лишь улыбнулся еще сильнее, обнажая белоснежные зубы. «Поверь, если ты взвалишь на себя ответственность за гарпий и горгулей, ставший твоим народом, сие будет только рада. Ну, ну, не смотри на меня с таким сомнением. Сама спросишь у Есении, раз не веришь. Я...» Демон запустил пальцы в свою черную шевелюру и взъерошил волосы. «Сказал бы мне кто-нибудь, что существуют такие личности...» которые не стремятся к власти. Я бы тоже им не поверил. Только познакомившись с одной библиотекаршей... Выбач библиотекарем. Убедился, что они такие есть. Блондинка пару минут молчала, а потом тихо спросила. «Вас подменить? Вы все время сидите у камня». «Я не доверяю горгулим. Пусть они подконтрольны моему брату. Да и вампира пока не нашли». Если вдруг Бейкер вздумает мстить моей подопечной, сначала ему придется иметь дело со мной». Столько угрозы было в одно предупреждение демона, что Орта вздрогнула, без сомнений принимая его слова на веру. Даже посочувствовала герцогу, пусть и видела этого гада однажды. Ополчились на Бейкера знатно, хотя он и его дружки по договоренности из гарпи кровушку пили. Платили знатно. С другой стороны... Откажись, те же красотки, что были падки на вампиров, разговор приобрел бы иной поворот. И тут уже пришлось бы терпеть все невзгоды их тихо мирной затворнической жизни. Орта кивнула демону и уже собралась уйти, но у кромки опушки обернулась. «Может, хоть еды принести?» «Не надо», — усмехнулся ректор Нима. «У меня для этого есть отличный пространственный карман. Давно пора проверить его запасы и встряхнуть погребок». «Хорошо, тогда я пойду. Прислежу за вашим замом». «Вот это хорошая идея. Если что, скажи, что я велел». Почтительно кивнув ненаследному принцу Херона, Лорин орто естественно также так же не слышно, как и появилась.